В современных летописях вовсе не встречаются имени Василия Васильевича, разве только как одно сухое упоминание, что в сборище где был и Василий Васильевич. Да записан еще один приказ его, в первых числах августа, дежурному полковнику по стенному караулу Нормадскому, о том, чтобы ворота в Кремле, Китае и Белгороде запирались в первый час ночи, а отпирались за час до рассвета. Зато с этого времени на первый план выступает деятельность Федора Леонтича, почти единственного бойца правительницы. Но без большого ума, без такта, только с большим запасом дерзости худородного человека, мог ли он быть ей особенно полезным? По уму и образованию, став во главе поступательного движения к цивилизации, Софья Алексеевна увидела себя совершенно одинокой, без всякой опоры. Почти все боярские роды миловались со стариной, и если не явно, то тайно все держались стороны Петра, первые шаги которого вступали по старинной почве обычая. Новых людей не было, их могло подготовить только время или железная воля богатыря. Поэтому, когда борьба имела вид семейной распри, козней, боярских интриг, царевна находила большую поддержку. Но когда выдвинулось государственное дело, тогда она увидела подле себя только одного худородного. Не могла не видеть царевна своего отчаянного положения, не имевшего никаких шансов на успех, но власть слишком обаятельна, и отказаться не только от полного объема ее, но даже и отчасти не могут и сильные умы. Овладев властью дорогой ценой, насыщаясь ее упоением в продолжении многих лет, могла ли она уступить без борьбы? И кому же уступить? Мальчишке, пьянице, конюху? Правительница решилась на борьбу, решилась употребить все какие бы то ни было средства при том же, если на ее стороне не было аристократических родов, то она могла рассчитывать на преданность всемогущих стрельцов. Начальник их, красавец Федор Леонтич, делается ее неразлучным спутником, постоянным думцем. С этого времени он уж почти совершенно переселился во дворец, день проводит в Золотой палате, а ночь в Грановитой. Вместе с этим, Одновременно правительница уж не пропускала случая самой лично говорить со стрельцами, ласкать их, дарить и всеми средствами приманивать на свою сторону. В день праздника Пресвятой Богородицы Адигитрии Смоленской 28 июля царевна совершала пеший ход ко всеночной в Новодевичий монастырь в сопровождении пятисотенных и пятидесятников всех стрелецких полков. Выйдя из церкви по окончании службы, часов в четвертом ночи, она подозвала к себе стрельцов и стала им высказывать. «И так беда была, да Бог охранил. А ныне опять беду начинает матчиха Наталья Кириллна. Скажите, любы ли мы вам? Если любы, вы за нас стойте, а если не любы, Так я с братом Иваном покинем государство. Воля твоя, государыня, отвечали стрельцы, а мы готовы исполнять, что прикажешь. Царевна, казалось, осталась довольной готовностью стрельцов. Так ждите повестки, заключила она. Но эта готовность была неискренняя и далеко не единодушная. Так когда на другой день рьяные сторонники Софьи Алексеевны, Андрей Кондратьев, Ларион Елизаров, Никита Гладкий, Егор Романов, Обросим Петров и Урядники объявили по слободам приказ Шекловитова приготовить по 50 и по 100 человек от каждого полка для избиения князя Бориса Голицына, Льва Нарышкина с братьями и других преданных Петру Бояр, замысливших будто извести царевну, стрельцы решительно отказались. «Если в том их есть вина, — говорили они, — то пусть нам объявит думный дьяк о том царский указ».